Рядь четвёртая. Обе девушки, Элдрид и Рагнхельд, ничего об этом разговоре не знали. А если бы знали, то лишь посмеялись бы над глупыми духами, которые думают, будто одного ребёнка могут родить две разные матери. Да ещё и с разрывом в 10 лет или больше. Но было ясно. Сегодняшняя ссора Тюрни и Эйстейна выросла из того гадания. Твоя мать говорила про невинного ребёнка. Наверняка это Харальд, сын Хальдана Чёрного. Убеждала подругу Элдрид, когда они вновь сбежали из усадьбы, брели через рощу на склоне горы. Но тогда выходит, что твой отец желал смерти чужому ребёнку. Рагнхельд отвела от лица сосновую ветку, перегородившую путь. По-твоему, он на это способен? Элдрид помолчала, насупившись. Они поднимались по тропе, пробираясь между заснеженных камней. Отсюда им было видно озеро под названием Тюрифьорд. Слово «фьорд» может обозначаться не только морской залив, но и вообще длинный узкий водоем. В Южной Норвегии есть два озера, не имеющих выхода к морю. Тем не менее, с элементом «фьорд» в названии Тюрифьорд и Рансфьорд на котором стояла Сигурдова усадьба и длинная череда пологих гор на другом его берегу, поросших смешанные лесом из березы, ели, сосны. Человеческое жилье под дерновыми крышами и летом-то было почти незаметно, а сейчас и вовсе сливалось со склонами. Вершины были одеты туманом, но тем не менее Ранхельд казалось, когда она смотрит на горы, горы смотрят на нее. От этого становилось жутковато, и она старалась не слишком пристально вглядываться. «Но ты же сама слышала», — сказала Элдрид чуть погодя, «что у него тоже есть дети, и у твоего отца есть. Значит, так уж вышло, что если они не... Если этот ребёнок, сын Хальдена Чёрного, останется в живых, то нас всех ждёт гибель. Он вырастет и отнимет всё, что ещё не отнял его отец. Посмотри. Хальфден правит чуть больше десяти лет, да? Сперва у него был только актер, а теперь он владеет семью другими землями. Он получил половину Вестфальда и захватил половину Вингульмерка, половину Хейдмерка и Раумарики, Тоттен, Ланд, а теперь еще и Хадаланд. У нас почти ничего не осталось. Тебе хорошо, к вам он не сунется. Ты ведь можешь выйти за Гудхарма и жить с нами? Попыталась утешить ее Рангхельд. «А ты бы была рада обзавестись женихом моложе тебя на три года!» С обидой на судьбу воскликнула Элдред, и слезы появились на ее голубых глазах. «Он еще совсем мальчик!» «Ему уже четырнадцать. Думаю, его уже можно назвать почти мужчиной». «Ты так говоришь, потому что он твой брат. А если бы тебя саму выдавали за такого жениха?» «Но ведь ваша свадьба еще не завтра». Можно подождать года два или три. Но через три года мне будет двадцать. Ну и что? Мне сейчас уже двадцать. Не вижу, о чём тут плакать. Но почему родители до сих пор не выдают тебя замуж? Для Элдрид это было загадкой. Ты так красива, и о тебе нет никакой дурной славы. А род твой так хорош, что всякий конунг был бы счастлив. В том-то и дело, с законной гордостью отозвалась Ранхельд. Мой род слишком уж хорош для всех тех, кто был бы счастлив, и мой отец прекрасно об этом знает. Сейчас я единственная в Норвегии девушка, в предках которой сам Сигурд – убийца Фафнера. Рагнар – меховые штаны, не говоря уж обо всех тех конунгов, от которых ведут свой род и все прочие. Все правители Норвегии происходят от форн -Йотона но от Сигурда-убийцы Фафнера только мой отец, а через Сигурда наш род восходит к самому Одину. «Можно подумать, ты бывала в гостях у этих родичей», обиженно ответила Элдрид. «Ты же никого из этих людей никогда не видела. Я видела мою бабку Аслаук, внучку Сигурда. Правда, не скажу, что хорошо её помню. Когда она умерла, мне было всего два года». «Тогда ты ничего не помнишь. Такие маленькие дети ничего не могут помнить». «Неправда. Я помню, как однажды меня принесли к ней, когда она болела. Моя мать соткала для нее полотенце из самого тонкого льна, и мы вместе его принесли, и мне его дали, чтобы я ей подарила. А она поблагодарила и сказала, что будет утираться им и станет самой красивой. Это я точно помню». И какая она была? С завистью спросила Элдрид. Какая? Очень старая, со вздохом ответила Аранхельд. Внучка славнейшего из древних героев её памяти ничем не отличалась от любой морщинистой старухи. Мне тогда казалось, что она огромная, как великанша. Я ведь была такой маленькой. Тем более вам должно быть обидно, если ваши земли, как и наши, захватит Хальфдан. «Сын ведьмы, убивший своего мужа». Помолчав, Элдрид вернулась к прежнему разговору. «Тут и родство с Сигурдом вам не поможет. И раз уж духи предсказали, что его сын захватит все земли, то если ничего с ним не сделать, все наши мужчины погибнут, а мы с тобой станем рабынями Михальбдана. Придется нам вечно сидеть за жерновами и молоть для него зерно, как тем двум великаншам». И ты знаешь, я думаю, нам не следует так уж жалеть этого мальчишку. Моя мать никогда за такое дело не возьмётся, горячо возразила Ранхельд. Она не занимается вредоносной ворожбой. Это очень даже добрая ворожба, если поможет нам вернуть наши родовые земли, а вам — сохранить. Моя мать говорит, что мудрый человек никогда не нападает первым, потому что всё сделанное тобой зло вернётся. Почему же первым? Разве Хальфден не напал первым? На всех. У него в Вествальде и так самые лучшие пахотные земли. Большие стада, богатые бонды, торговые поселения. Чего еще нужно? Так нет, он покушается на чужое. Все равно Эйстейну придется поискать себе другого помощника в этом деле. Вам не придется искать с долга. Вдруг раздался совсем рядом с ними незнакомый голос. Девушки, убеждённые, что они здесь одни, от неожиданности вздрогнули и разом обернулись, и застыли в изумлении, разглядывая незнакомца, который вдруг обнаружился в трёх шагах от них. Сперва им даже померещилось, что это не человек, а ствол дерева или высокий камень. Такой тёмной, неподвижной, нечеловеческой на первый взгляд показалась эта фигура. Но кто же тогда с ними заговорил? Или им послышался этот негромкий, но удивительно ясный голос? Нет, не померещился, это был не ствол, а человек. Мужчина ещё довольно молодой, стоит под высоким валуном, прислонившись к нему спиной. Одет он был так роскошно, что девушки вытаращили глаза. Синяя рубаха, зелёные штаны, голубой плащ, пропущенный под правой рукой и на плече заколотый золотой застёжкой, величиной из детскую ладонь. От этого блеска у них заребило в глазах. Казалось, незнакомец то исчезает, сливаясь с камнем, то вновь выступает из его зеленой, голубоватой от мха и лишайника под цвет одежды незнакомца поверхности. Не менее роскошны были его волосы, цвета вереского меда, длиной до пояса. Они частью были заплетены в косы, частью свободны, и у них мелькали золотистые пряди света светлого меда, словно скользящие солнечные блики. «Ты кто такой?» Ахнула Ранхельд и попятилась, оттащив немного Элдред. Идти вдруг стало тяжело, неловко, тропка показалась слишком узкой, будто камни по сторонам столпились, отрезая им дорогу назад. Навалилась слабость. Они не заметили, как долго шли, увлечённые болтовнёй, и совсем запыхались. «Я тот, кто вам поможет», — мягким, обольстительным голосом ответил незнакомец. «Вы ведь искали того, кто владеет чарами?» «Как твое имя?» – нахмурилась, принялась допрашивать Рагнхильд. Она знала всех в округе, и ей сильно не понравилось явление возле самой усадьбы незнакомого человека. Такого щеголя скорее ожидаешь встретить в медовом зале, а не в лесу. К немногим спутникам беглеца Эстейна он тоже явно не принадлежал, судя по тому, что Элдрид взирала на него с тем же изумлением. «Мое имя Фьор, а живу я здесь неподалеку. Твоя мать знает меня и мой род. Она бывала у нас в доме, и мне известно, кто подарил ей вон то колечко, что у тебя на руке». Рагнхельд невольно опустила глаза и глянула на свою руку, на золотое кольцо с тремя самоцветами, в середине побольше, по краям два маленьких, полупрозрачных и алых, будто густая кровь. Это кольцо передала ей мать, когда Ракнехельд исполнилось 12 лет, и сказала, что им ей когда-нибудь нужно будет обручиться с будущим мужем, и еще сказала, что у него есть некие волшебные свойства. «Да, и я знаю, какими волшебными свойствами оно обладает», — продолжал Фьор. Ракнехельд попятилась. «Да, он услышал ее мысли». «Какими же?» – невольно воскликнула она, этого ей мать не говорила. «Нетрудно ответить. Если ты отдашь его избранному тобой супругу, он будет любить и почитать тебя до самой смерти и никогда не возьмёт другой жены, знатного рода или простого. Если же кольцо у тебя украдут или отнимут силой...» Или выманят обманом, лишь чёрный уголёк достанется вору, а кольцо в тот же миг вернётся к тебе на палец, сияя золотом и самоцветами. Говорят, эти камни образовались из крови сих убийцы дракона пролитой им в час гибели и собранной красавицей Брюнхельд, что рыдала над ним. «О, боги!» — пробормотала потрясённая Ранхельд и второй рукой сжала свою кисть с кольцом кровь Сигурда и её легендарного предка, славнившего из героев древности. «Откуда тебе всё это известно?» «Мой отец рассказал мне. Он обучил меня многому. Твоя мать знает его и легко убедится, что я говорю правду. Ведь от него она и получила это кольцо в дар за помощь, когда помогла мне появиться на свет. И если есть у вас нужда в помощи, которую не всякий может оказать, если нужны вам чары», что спасут конунгов Норвегии, потомков Форн-Йоттен от гибели, бесчестия, вечного забвения, то у меня вы можете её получить. «И что же ты захочешь взамен?» – дрожащим голосом спросила Элдрид, впервые решившись заговорить. Ей было хорошо известно, что ни в сказках, ни в жизни таких дорогостоящих услуг не оказывает просто так. «Не более того, что вы имеете». Мне пора обзавестись с женой, но мало на свете для меня подходящих. Однако обе вы на редкость красивые и родовитые девушки, и если одна из вас согласится выйти за меня, я окажу вам услугу, в которой вы нуждаетесь». Девушки смотрели на него во все глаза, невольно вцепившись друг у друга, они все сильнее дрожали на ветру. «Вот так жених!» Черты лица Фьора, когда они его разглядели, оказались довольно приятны. Продолговатое лицо, острый нос, немного близко посаженные зеленовато-серые глаза, мерцающие как самоцветы. Но было в этом нечто столь странное, столь жестокое и чуждое при всей любезности его обладателя, что Ранхель подумала с тревогой. Уж лучше бы он был безобразен, но на привычный человеческий лад. Правда, насчет девушек он не отклонился от истины. Ранхельд и Элдрид сделали бы честь любому королевскому роду, обе невысокие ростом, и Рагнхельд потоньше в кости. Элдрид отличалась приятной округлостью и лица. У Ранхельд были правильные черты лица и красиво изогнутые темные брови, оттеняющие золотисто-карие янтарного цвета глаза, как у ее отца, Сигурда Канунга. Казалось, через эти глаза пылает золотой огонь души, Густые, длиной ниже пояса русые волосы Ранхельт окружили ее стройную фигуру, как морские волны, придавая ее внешности отпечаток какой-то стихийной, дикой роскоши и силы. У ее рыжеволосой подруги округлое лицо украшал немного вздернутый нос, придавая ей милый и одновременно задорный вид. Любая из них украсила бы собой дом всякого канунга, и тем более странно. Даже дико было слышать подобное предложение из уст незнакомца, рождённого лесом, стволами деревьев и камнем. Рагнхельд опустила глаза и крепче стиснула руку Элдред. Взгляд её не отрывался от ног Фьора. Нет, он стоял не на лосиных копытах или волчьих лапах. Хотя они не удивились бы, окажись именно так. Его ноги вполне обычные, были погружены в снег почти до колена, так что башмаков не было видно. А виднелась только верхняя часть обмоток из тонкой синей пряжи. И вокруг не было ни одного следа. Цепочка следов не вела камня ни с одной из сторон. Он как будто с неба упал прямо под бок стоячего валуна или скорее вылез из этого самого камня. «Именем Тора. Теперь мы сами по себе». С трудом выдавила Ранхельд, будто имя бога грозы само стало камнем у нее во рту. Фьер вздрогнул и потемнел лицом, зато Ранхельд вдруг ощутила облегчение и рванула Элдрин за руку. «Бежим!» Они разом ринулись прочь по тропе, но она была слишком узкой, и девушки, наткнувшись друг на друга, разом упали в снег. Барахтаясь там, отчаянно в вижане, пытались подняться и сквозь собственные голоса слышали, как Фьор говорит что-то прямо над их головами. Небо потемнело. Или это на них упала серая густая тень? В ушах шумело, сердце бешено билось. Кое-как извернувшись, Ранхельд встала в снегу на колени и увидела Фьора уже совсем рядом. Он стоял на тропе, протягивая к ним руки. Но кисти этих рук были не человеческими, а медвежьими, с чёрными подушечками и длинными бурыми когтями. Лицо оборотня было спокойно и сосредоточено, но за этой сосредоточенностью крылась хищная властность. Он смотрел на них, как на свою законную добычу. Ранхельд кричала от чувства беспомощности, едва веря, что всё это происходит наяву. И понимая, что спасения нет, Она ничего не может сделать. Элдрид вопила и цеплялась за нее, не давая пошевелиться, не позволяя встать. Но и поднять ее Ранхельд не могла. Они только кричали из последних сил, пытаясь отползти по глубокому снегу, кричали, как всякий человек в миг смертельной опасности, повинуясь древнейшему зову крови. Если не спастись самому, так хоть предупредить остальных». Вдруг что-то мелькнуло в воздухе, и Фьор пригнулся, пал в снег, с совершенно нечеловеческим проворством, а рядом с его головой вонзилась с улицы. Не пригнись он, пробило бы спину и грудь на вылет. И в тот же миг Фьор оказался на ногах, развернувшись лицом к невидимому еще противнику. Он не вставал и не поворачивался, а просто вдруг оказался в таком положении, в каком удобнее было отразить нападение. «Ах ты гад!» – донесся с верхней части склона могучий яростный рык с добавлением еще некоторых выражений о том, как размножаются тролли. «Отвали от них! Сейчас я тебе руки поотрываю!» Пролетело еще одно копье, раздался многоголосый крик и вой. Фьор в эти мгновения был больше похож на зверя, чем на человека. Он припал к земле, стоя почти на четвереньках, как волк перед прыжком. В лице проглянуло явное сходство с мордой хищника. Глаза вспыхнули яростным зелёным блеском. Появился жуткий оскал. На тропе слышался шум, и Рагнхильд попыталась убрать с лица набитые снегом волосы. Скинула капюшон, пытаясь разглядеть, кто так вовремя пришёл к ним на помощь. Но увидела только шевеление ветвей, а когда вновь глянула на Фьёра, Он исчез. Так же внезапно и бесследно, как и появился, будто видение рассеялось. И когда какой-то человек скатился со склона в облаке снежной пыли с обнаженным мечом в руке, нападать ему оказалось не на кого. На тропе и вокруг сразу стало людно и шумно. Можно было подумать, сюда прямо с неба упало целая сотня человек. Уранхель даже мелькнула мысль что сами ее предки, древние конунги, в полном составе, начиная с Одина и из форн с другой стороны, спрыгнули прямо из Волгалы. Наверное, потому что они с Элдрид только что говорили о Сигурде-убийце дракона. Хотя он, убитый предательским образом в спину, Волгалу, увы, не попал. «Где он?» Человек с мечом вертелся из стороны в сторону, надеясь все же обнаружить врага. «Где ты, мразь, ублюдок? Выходи!» Ха Хаки! жалобно закричала Элдри, пытаясь приподняться. Она стояла на четвереньках, но попытки встать на ноги приводили только к тому, что она наступала себе на волосы и проваливалась в снег. Человек с мечом наконец убедился, что драться не с кем и торопливо подошел к девушкам. Но первый он поднял Ранхельд. Взяв на руки, перенёс на тропу и поставил на прочно утоптанное место. «Ты невредима, Йомфру?» «Молодая госпожа». Заботливо осведомился он. «Он тебе ничего не сделал?» «Нет, я цела». Рагнхельд попыталась улыбнуться. «Хаки, да помоги же мне!» плаксиво взвыла элдрет С трудом оторвав взгляд от Ранхельд, Хаки вернулся и поднял Элдрид. С дочерью Эстейна он обращался внешне почтительно, но без той заботы, которая сквозила в каждом его движении и даже взгляде, когда дело касалось Рангхельд. «Куда он делся, этот гад?» — крикнул Хайки, подняв глаза к склону. «Парни, там его нет?» «Никого нет!» — раздались голоса сверху из разных мест. «И следов никаких!» «Только вот здесь!» — кто-то показал на подножье валуна. Там следы были. Два глубоких отпечатка ног, стоявших в снегу. И всё. «Кто это был?» — Хаки повернулся к Рагнхельд. «Откуда взялся?» Он как будто вышел из камня. Элдрид пыталась запихнуть развахмоченные волосы под капюшон, но они намокли, путались и липли к рукам. «Это был тролль, клянусь тебе, настоящий тролль!» «Откуда?» Хаки подбежал к Валуну, пнул его, потом осторожно потыкала стрием метательного копья, чтобы не попортить железо. «Эй ты, хвостатый ублюдок, выходи! Чего спрятался, трусливая жаба?» Но Валун молчал, и Хаки вернулся к девушкам. «Какое счастье, что ты здесь!» – простонала Элдред. «Но откуда ты взялся?» – вдруг опомнилась она. «Почему ты приехал?» Их спаситель опустил голову и отвернулся, не желая отвечать на этот вопрос. «Ты же Хаки, сын Вейстейна, да?» Теперь Иранхельд его вспомнила. «Да, Йомфро». Он обернулся и просветлел лицом. «Ты меня помнишь?» «Помню. Ты ведь уже приезжал к нам с Эйстейном Канунгом. И я уверена, еще ни разу ты не появлялся так вовремя». «Очень рад помочь тебе, Йомфро». Хаки расплылся в улыбке, и даже его некрасивое лицо приобрело приятный вид. Ранхельд благодарно улыбнулась в ответ. Хаки, сын Вейстейна, был одним из людей Эйстейна Конунга и семьи Бонда. Он, тем не менее, славился как выдающийся и отважный воин, и к тому же собрал себе целую дружину из нескольких десятков человек. Ему было лет двадцать с чем-то, Среднего роста, крепкий, с темными, немного вьющимися волосами, с обветренным широким лицом и с толстым носом, темной бородкой. Он не был хорош собой, и даже белые зубы скорее придавали ему нечто волчьей, чем красили. В его глазах стального серого цвета Ранхельд издавна замечала опасную искру и не доверяла ему. Впрочем, она слышала, что Хаки Берсерк хоть и не видела проявлений этой особенности. Об этом же говорила и весьма потрёпанная волчья шкура, наброшенная на плечи вместо плаща и заколоты на груди большой серебряной застежкой. Придачу он носил шапку из черной куницы, крытую дорогим красным шелком с золотой тесьмой, что в сочетании с волчьей шкурой смотрелось очень странно. Но таков был он сам. В нем было нечто дикое, но он очень любил роскошь. На Ранхельтон смотрел с живым восхищением, улыбался ей открытой дружелюбной улыбкой и всем видом выражал радость от встречи. «Пойдёмте домой», — Элдрид уцепилась за локоть Хаки. «Я едва стою на ногах. Надо рассказать, что на нас напал тролль. Хаки, а где твой брат?» «Мой брат в плену», — Хаки резко помрачнел. «У меня дурные вести для твоего отца, девушка». «Мы уже знаем, что никому не приходится ждать добра от Хальфдана Чёрного», вздохнула Рагнхильд. «И едва ли ты сможешь сказать нам что-то хуже того, что мы уже знаем».